с гримировальными карандашами и красками, флаконами духов, пудреницами, всевозможными коробочками со шпильками и булавками. Жан примастился рядом, куря египетскую папиросу. — Я сбежала из больницы. — Форменным образом, — сообщила Брике. — Но почему? — Надоели бульоны. — Понимаешь, бульон, бульон и бульон...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 Но этого и не нужно было. Она чувствовала себя счастливой как никогда и упивалась тем, что ее не забыли и встретили так тепло, что эта теплота была сильно подогрета винными парами, ее не смущало. Окончив пение, она сделала неожиданно изящный жест кистью правой руки. «Это было ново!» Публика зааплодировала еще громче. «Откуда это у нее? Какие красивые манеры! Надо перенять этот жест!» Подумала рыжая Марта. Брике сошла с эстрады в зал. Подруги целовали ее. Знакомые протягивали бокалы и чокались. Брике раскраснелась Глаза блестели. «Успех и вино!»